Глава тридцать вторая. Формальности. Амали. усыта мелодично завибрировал коммуникатор. «Терк пишет, что мы почти на месте. Советует нам одеться», лениво потягиваясь, сказал мой искуситель. Такой растрепанный, довольный и с хитрой улыбкой на губах Сетар вызывал у меня странное щемящее чувство, определение которому я не могла подобрать. «Мы и не раздевались?» «Ну, почти». С такой же лукавой усмешкой ответила я, заставляя мужчину громко и открыто рассмеяться. «Ты прелесть, цветочек!» – сказал Сет со стоном, сжимая меня в своих объятиях. «Но нам и правда лучше привести себя в порядок. Иначе я не смогу удержаться, и Рей наверняка будет недоволен нашим опозданием», – нехотя добавил он, вставая с кровати. Вместо того, чтобы застегнуть штаны, Сетар, наоборот, полностью разделся, направляясь в очистительную кабинку. Двери капсулы автоматически закрылись, и после пары минут негромкого жужжания мужчина вышел, торопливо одеваясь. «Если ты продолжишь так на меня смотреть, то мы еще не скоро появимся на мостике», обжигая меня голодным взглядом серых глаз, пригрозил Сет. Я отметила, что мужчина снова возбужден поэтому быстро скинула с себя блузку и поспешила в очиститель. Не то чтобы меня сильно заботило недовольство Рея, но посмотреть трубку очень хотелось. Да и затягивать с делами не стоило, даже если в перспективе было приятное времяпрепровождение с Сетом. Едва ощутимое касание испаряющих лучей за считанные секунды очистило кожу. К моему возвращению Сет уже ушел, но это было к лучшему мне слишком остро реагировала на этого мужчину. Быстро одевшись, я оценила свой вид, глядя на отражение в выдвижной зеркальной панели. Строгий, опрятный и элегантный. Визуально ничего, кроме блестящих глаз и немного припухших губ, не напоминало о наших безумствах с Сетом. Все трое пиров нашлись в рубке. В кресле главного пилота сидел Сетар, Рэй был вторым пилотом, А Таркос сидел на месте механика, но при моем появлении оставил свой пост и поспешил меня обнять. «Ты все еще сердишься на нас?» – спросил он, зарываясь лицом в мои волосы. «Не знаю. На вас трудно злиться, но очень неприятно осознавать, что кто-то тобой просто играл», – честно ответила я. «Это не так. Просто мы не хотели на тебя давить. Ты такая молодая и чудесная». С нежностью глядя на меня сказал этот... «Черт, не могу злиться, когда они так делают!» «Не заговаривай мне зубы, лучше дай еще посмотреть на консоль!» Для проформы поворчала я, усаживаясь на колени Тарка. Пока я буквально медитировала, разглядывая устройство факира, Сет запросил стыковочный код и причалил к гостевым докам Академии. «Ты готова?» – спросил рей отвлекая меня от созерцания прекрасного. «Да, а вы что, собрались идти со мной?» Удивилась я, видя, что мужчины опять выстраиваются вокруг меня своим боевым клином. «Конечно. Ты наша игния. Мы не оставим тебя одну в общественном месте», невозмутимо подтвердил мои опасения Рейлин. но просто чудесно!» – саркастично сказала я, представляя реакцию курсантов, особенно девушек, на эту картину. «Может, я все же сама?» – без особой надежды спросила я. «Даже не надейся, цветочек. «Мы тебя больше не оставим», – заявил Сет, направляя меня к выходу. «Ну, по крайней мере, я попыталась. Надеюсь, их не разберут на сувениры», – подумала я, обреченно следуя за спиной Рейлина. «Вот что странно, старший сетар, но Рей почти всегда берет на себя роль лидера». Мы шли по широким коридорам, заполненным многочисленными курсантами, исправно парализуя большую часть зевак. Они с неизменным любопытством рассматривали наш квартет, провожая заинтересованными взглядами и возбужденным гомоном. Причем так реагировали не только девушки, но и парни, которым было интересно, что же там за принцесса, которую вот так сопровождают трое мужчин. Возле деканата, как обычно, была очередь, которая при нашем появлении услужливо расступилась, пропуская нас вперед. Ну, хоть какой-то плюс в этой ситуации. Довольно неприятно было чувствовать на себе все эти любопытные взгляды. «Жаль, конечно, терять такого перспективного курсанта. Но раз так сложились обстоятельства...» Задумчиво сказал декан Рискин, разглядывая стоящих за моей спиной мужчин. Профессор листал мое личное дело, делая пометки для отчисления. «Что же, курсант Невис, ваше личное дело направлено на ваш коммуникатор». Это немного странно, все-таки пиры, но, как говорится, всякое бывает. Желаю вам счастья в личной жизни и удачи. Можете собирать вещи. Ваш пропуск и код доступа в общежитие будет аннулирован через два часа», сказал декан, ставя точку в нашем разговоре. «Я буквально чувствовала затылком недовольный взгляд Сета, но мужчины обменялись общими фразами с Рискином, и снова окружили меня, готовясь провожать к общежитию. «Нэвис?» – грозным шепотом спросил Ситар, намекая на мою хитрость со сменой фамилии. «А что такого?» – прикинулась я дурочкой, стараясь не улыбаться слишком явно. «Амали! Я тебя сразу узнала по этим красавчикам! Ты еще не передумала разводиться?» На весь коридор прокричала Линда, заставляя меня мысленно застонать. Утихший был интерес к нашим персонам разгорелся еще сильнее. Теперь даже те, кто делал вид, что занят, откровенно пялились на то, как Лин ловко обходит Рея и заключает меня в свои объятия. «Ты чего так кричишь? С ума сошла?» – поругала я подругу. «А что такого? Какое тебе дело до местных сплетен К тому же надо думать, как мы будем тебя оправдывать после того, как ты вернешься обратно?» Вполне разумно с этой точки зрения заявила подруга. Амали не вернется. Она приняла статус нашей жены, но мы будем рады видеть вас у нас. Вы очень важны для нашей Игнии и будете желанным гостем в круге Фао». Витиеват вежливо сказал Тарк. «Ага», – озадаченно ответила Линда, с любопытством рассматривая моих мужей. «Это он так меня пригласил заскакивать на огонек?» – уточнила у меня подруга, возвращая все свое внимание мне. «Да, дорогая, я...» «В общем, я знаю, что дура, но все же решилась на это безумие. Я попробую быть с ними, лин немного смущенно сказала я, рассчитывая на поддержку. «Ты была бы дурочкой, если бы не рискнула. Они же классные. И еще, я обязательно прилечу, чтобы убедиться, что они тебя не обижают», – заверила меня Линда. «Нам лучше переместиться к вам в комнату», – Тарк вежливо напомнил, что мы устроили представление в коридоре. Но тут появилось еще одно действующее лицо нашего спектакля. «Амали Невис, мне нужно срочно с вами поговорить», нарочитый официально заявил Маркус, пытаясь отодвинуть со своего пути Сета.